Глава 19 Кошки-мышки. По правде говоря, знали бандиты немного. Нам даже пришлось отчекрыжить нашему подопечному еще один палец, дабы убедиться, что эти засранцы ничего не утаили. Про зверя они мало что могли сказать. Как называется тварь, они не знали. Сказали, мол, она очень опасная, но об этом мы уже догадались и без них – А вот другие подробности оказались, напротив, очень уж любопытными. Зверь вовсе не брезговал людьми, перемазавшимися настойкой трактирщика, как мы раньше предполагали. В сущности ему все равно было кого жрать, хоть высокородного господина посещавшего купальни чуть ли не ежедневно хоть за булдыгу из канавы на котором вши давно уже основали целую цивилизацию и даже начали отправлять исследовательские экспедиции во внешний мир. Вонь под дерьмо и прочие человеческие ароматы его не пугали но вот настойка она отбивала тваре нюх Полностью. Вдохнув однажды ее запах, зверь терял доступ к одному из своих органов чувств практически полностью на ближайшие минут 15, если не больше, и это могло стать существенным козырем в борьбе с ним. Вторым козырем было то, что тварь оказалась практически слепой и ориентировалась в основном по нюху и слуху. Собственно, это и позволяло бандитам орудовать в ночное время. Вытаскивали твар из логова посредством свистка, прятались, давая ей как следует затянуться за пашком, и отправляли на ночную охоту. Ориентируясь исключительно по слуху, скотина все равно кого-нибудь донаходила, продолжая держать весь город в ужасе, а наши голубки, пока она этим занималась, проворачивали свои не особо приятные дела. И вот теперь... Нам предстояло провернуть этот же фокус. Вот только перед этим предстояло решить две проблемы. Первое свисток, призывающий тварь, остался снаружи во рту у того парня, которого мы завалили, а быть может, уже и вовсе в желудке твари. Вторая. Запах настойки потихонечку начинал выветриваться. Он все еще ощущался, но был куда более терпимым, чем в первые минуты или когда мы сидели в засаде, а подновить его было как на зло нечем. Нет, запасы настойки у нас кое-какие оставались, вот только их не хватило бы на весь отряд, максимум на 3-4 человека. А нас тут было 15 плюс еще шестеро утырков, которых надо было доставить к старости, желательно живыми. А перед этим неплохо бы еще и самим их допросить как следует, кто подсунул им зверя, кому выгодны эти нападения, куда они девали награбленное. Последнее мне было особенно интересно. Награда за контракт, это, конечно, весьма неплохо, Вот только она не позволит одеть отряд в более-менее приличные доспехи и подновить оружие. А еще ведь нужны были телеги, лошади, фураж, жратва. В общем, монет от контракта нам не хватит и на десятую часть необходимого. А вот награбленное этими молодцами добро могло покрыть и часть расходов. Ну, что будем делать? поинтересовался я, собрал вокруг себя небольшой военный совет в составе Бернарда, Делерина, Вернона, Айлены Тура. «Как вариант, попробовать досидеть здесь до утра», – пожал плечами Бернард. «Тварь пока что не может прорваться внутрь, а нам вовсе незачем самим соваться к ней в пасть. Как покажется солнце, она, скорее всего, сама уйдет, и мы спокойно доберемся до постоялого двора». «Не пойдет», – покачал головой Делерин. «То, что ей не удалось проломиться внутрь через дверь, отнюдь не значит, что она не проберется сюда через крышу. Сражаться с ней у нас нет возможностей. Если уж она отряд городской стражи раскидала на улице, где у тех была возможность отступить, сработать по ней арбалетами или ощетиниться копьями, то нас внутри дома, где нельзя ни одно, ни другое, ни третье, она попросту разорвет на куски». «Нужно уходить. И как можно скорее». «Вот только при этом неплохо бы сбить тварь со следа», — покачал головой Вернон. «Иначе мы просто сменяем шило на мыло. В трактир она может ворваться с тем же успехом, как и сюда, если ей сильно прижмёт». «Значит, придётся разделиться», — кивнула Айлен. «Кому-то придётся отвлекать тварь, водя её кругами по городу, а остальная часть в этот момент переместится в трактир» как можно быстрее и тише. «Гладко было на бумаге, да забыли про враги. возразил Тур. «Кто отвлекать-то зверя будет? И как? Среди нас охотников нема, а охотников на монстров и того меньше. Выходить на тварь в одиночку – верная смерть, а уж гонять ее по городу, пока мы, значится ко двору топаем, и вовсе сродни самоубийству» и приманку тварь разорвет, и нас следом за ней. «Это, конечно, засада», — покачал головой Роберт, которого вообще-то никто на совет не звал. Его это обстоятельство смущало мало, впрочем, как и всегда. Но из любой засады есть свой выход, а у нас их даже целых два. «Поясни», — уставился на него Бернард, — «два выхода, говорю». — повторил Барт, глядя при этом почему-то на меня. И имя им — Генри и Айлен. «Все еще не понял», — пробормотал я, на самом деле уже сообразив, к чему клонит Барт, и эта перспектива меня отнюдь не радовала. «Что ты, что наша прекрасная госпожа!» Барт сделал реверанс в сторону Айлин, из-за чего-то сначала слегка покраснела, а затем тихо выругалась — Маги, вы вполне можете наколдовать какое-нибудь колдунство, чтобы отвлечь тварь от остального отряда, и пока она этим самым колдунством занимается, мы и проберемся на постоялый двор, и вы останетесь целы. Ага! хмыкнул я. Точно, а потом мы, Сайлен, прилетим к вам на голубом вертолете и бесплатно покажем кино. На чем прилетите? Непонимающе уставился на меня Тур. «Что покажете?» – поддакнул ему Делерин. Пускаться в объяснение я не стал. В этом не было никакого смысла, да и времени оставалось у нас не так много. Судя по хрусту черепицы и треску ломаемых досок и балок, тварь таки нашла у дома слабое место и теперь уверенно ломилась внутрь. Надо было что-то решать, и делать это надо было очень быстро. «Значит так», – сказал я, мысленно проклиная себя за то, что не смог придумать варианта получше. Отвлекают тварья. Айлен же прикрывает весь остальной отряд в том случае, если у меня ничего и не выйдет, и она нападет на вас». «Но», – попыталась было возразить девушка, и я ее тут же оборвал. «Никаких «но». В этом деле мне помощники не нужны, а вот прикрытие отряду нужно». Если тварь решит, что вы куда более аппетитная добыча, то только ты и твой огонь смогут ее хоть как-то остановить, дав всем остальным возможность добраться до укрытия. К тому же, вдвоем у нас больше шансов выдать себя. Так, с пояснениями закончили теперь к делу, дайте-ка сюда нашу бутылочку. Для храбрости встрепенулся тур, который с самого утра искал чем бы наклюкаться. Корчмарь такая скотина и впрямь больше не продал нам выпивку, а тащиться за ней на торговую площадь я строго-настрого запретил. Во-первых, сегодня там и ловить-то было особо нечего, а во-вторых, светить нашими рожами на людях лишний раз точно не стоило. Обычно после того, как мы и так тут порядочно наследили и знатно досадили местным волкам, чтоб у них в шерсти на причиндалок вши завелись». Для надежности, возразил я, и не внутрь, а дабы запах обновить. А -а -а -а -а, разочарованно бросил здоровяк. А может это? Я тоже запах обновлю, только внутри. Обойдешься. Я брезгливо поморщился, размазывая по гамбизону черную жидкость, вонявшую спиртом, полевыми травами и еще каким-то странным дерьмом. Нюхать нее и вправду отбивало довольно быстро. Но в отличие от твари, у меня со зрением было все в порядке. А нос не особо-то требовался для того, чтобы ориентироваться на местности. «Делерин, Бернард и Вернан, вам тоже не помешало бы обновить маскировку? Будете прикрывать отряд с фронта, тыла и середины? Надеюсь, этого хватит, чтобы отвадить тварь. Айлин...» Пойдешь же в голове рядом с Делерином, Вернан и еще несколько ребят в центре рядом с пленниками. Если дернуться, прирежете их и дело с концом. Томаш, думаю, поймет, ежели мы ему головы принесем. В конце концов, какая разница, сами они их повесят или мы прикончим. Один хрен грабежи прекратятся. Только одного обязательно оставьте для допроса. «Сам-то ты как собираешься тварь отвлекать?» – поинтересовался Вернон, хитро прищурившись. Его сложившееся положение, похоже, веселило и раззадоривало, нежели напрягало. Или мне это так казалось? Это уж мое дело. Я покачал головой, жалея, что раньше почти не пользовался телекинезом. Сейчас этот навык мне бы очень пригодился именно в прокачанном состоянии. Но, к сожалению... На него я благополучно положил хер, решил сосредоточиться на тренировках с решил сосредоточиться на забивании хера вообще на все, кроме разгребания неотложных дел отряда. Что ж, придется учиться по ходу спектакля. Лишь бы сил на это хватило. Я, конечно, уже вложил несколько пунктов в запас магии, но хрен знает, насколько эта погоня затянется. «Выходите через пять минут после меня», — продолжил я, взял со стола маленькие оловянные ножики, подойдя к окну. «С засовом пришлось повозиться. Крепления были старые, длинный железный язык в них двигался очень неохотно, то и дело норовя издать протяжный долгий скрип, который непременно бы привлек внимание твари, а вот этого мне сейчас было совсем не нужно». Провозившись с засовом некоторое время, я наконец-то открыл ставни, размахнулся и запустил ножик в густую ночную тьму. Спустя пару секунд раздался тихий звон металла, практически сразу же утонувший в треске ломаемых досок. Однако через несколько мгновений стих и он. Тварь замерла и, судя по всему, шумно втянула носом в воздух. — Давай, давай, дыши глубже, полной грудью. Чем глубже ты затянешься, тем больше шансов выжить будет у меня. Я взял засов от окна и одним метким броском отправил его следом за ножиком. Вновь запел металл, тварь сорвалась с места, с тяжелым топотом приземлилась на мостовую и шумно пыхтя унеслась в темноту. Пора! Недолго думая, я отодвинул засов, открыл дверь и вышел на улицу. Мягкая прохладная темнота тут же окутала меня со всех сторон, попытавшись сковать по рукам и ногам тяжелыми кандалами липкого страха. Но за время своего наемничества я крепко усвоил одну очень важную науку. Поддаваться панике все равно, что самому отдаваться на милость врагу. На дело, сколь бы опасным оно ни было, нужно идти с холодной головой и сухим просчетом рисков, а побояться и потом можно. В тепле сухости и с кружкой пива в руках. Тварь рычала где-то в конце проулка. Судя по ее протяжному тоскливому реву, она была сильно раздосадована тем, что не получила столь желаемой плоти, а если принять во внимание клацанье длинных когтей по мостовой, еще и намеревалась вернуться обратно и выковырять столь желанный обед из крепкого каменного сундука. Зараза! Ладно, придется немного поднапрячься. Я сосредоточился на ближайшем разбитом ящике, представляя, как один из обломков доски чуть приподнимается над землей, вытянул руку вперед и махнул ей, отправляя деревяшку в противоположный конец улицы. Раздался свист тяжелого предмета, рассекающего в воздух, грохот где-то в отдалении, а в следующий момент передо мной пронеслась размазанная рогатая тень, тут же растворившаяся во мраке ночи. «Начало положено». Взяв еще один обломок в руки, я направился следом за монстром, мысленно проклиная себя за столь идиотскую идею. Однако выхода уже не было. Назвался груздем «Полезай в гузно». Или там как-то по-другому было. Рычание твари раздавалось все ближе. По спине ручьями бежал холодный пот, а ноги с каждым новым шагом все ощутимее наливались свинцовой тяжестью. Хоть мои глаза уже привыкли к ночному сумраку, разгоняемому лишь мертвенно-бледным светом полной луны, силуэт монстра разглядеть никак не удавалось. То ли пряталась в тенях она слишком уж умела, то ли обладала какой-никакой магией, отводившей взгляд неискушенного наблюдателя. Дерьмо! А я-то думал, у меня будет какое-никакое преимущество перед... Я ужался в стену, услышав тяжелое дыхание практически над самым ухом. Зверь топтался совсем рядом, то и дела задевая то стены, то свалены на улице мусор. Иногда он грозно порыкивал, а иногда начинал от досады крушить подвернувшуюся под лапы утварь. Зараза, хоть бы увидеть, где он там, а то запущу сейчас свой снаряд этому уроду прямо в морду. Да и он чего доброго меня своими когтищами зацепит, да кишки на них намотает. тогда мне уже ни Вердан, ни магия Айлен не поможет. С трудом подавив приступ страха, я размахнулся и метнул кусок доски вперед, стараясь кинуть его так, чтобы он пролетел как можно выше сосредоточился и представил, что придаю ему дополнительного ускорения, а затем для верности провел рукой. Кусок доски рванул вперед так, будто им кто-то выстрелил из баллисты. В голове у меня зашумело, мир покачнулся и начал проваливаться в темноту. Из носа потекло что-то теплое, а на губах почувствовал солоноватый привкус крови. Юбаный хер! Это к меня надолго не хватит!» Громыхнуло. Послышался треск осыпающейся черепицы. Похоже, доска попала в крышу дома. Вновь заклацали когти, и раздалось тяжелое дыхание удаляющейся твари. Я обернулся. Из дома далеко позади один за другим выбирались бойцы, выбирались и тут же таяли в непроглядной тьме ночного города. «Ну, удачи вам, парни! Дадут разрабы, свидимся еще! А не дадут, так не будем о грустном, это не к добру!» Дальше улица раздваивалась на два небольших проулка куда именно рванула тварь было решительно непонятно ее тяжелое дыхание доносилось откуда то сверху вместе с хрустом черепицы и потрескиванием досок скорее всего забралась на ту самую крышу куда упала доска а новой у меня под рукой нет возвращаться обратно слишком долго да и велик риск попасться тащиться вперед наугад в надежде найти еще что нибудь Тоже рискованно, но все же лучше, чем стоять на месте и жевать сопли. Аккуратно и неторопливо я двинулся дальше, свернув в правый проулок. Его получше освещала луна, да и сам он был шире и имел несколько ответвлений, в которых, в случае чего, можно было спрятаться. Шел медленно, взглядом ища то, чем можно отвлечь тварь. «Нужно что-то небольшое, но громкое». Такое, чтоб и кидать удобно было, и шум получался достаточный, чтобы выманить этого грёбаного проглота на открытое место. И тут меня осенило. «Ну, конечно, блядь, как я сразу не догадался, ну еперный театр, ведь столько же раз видел это раньше в других играх, а самому его в голову не пришло». С трудом задушив своего внутреннего хомяка и раздавив жабу, я запустил руку в кошель и достал оттуда один из кругляшей. Наугад. Достал и со всей силы метнул вперед. Раздался тихий протяжный звон. Монетка несколько раз стукнулась о камни и замерла. Тварь тоже замерла, прислушиваясь к глухой тишине ночного города. «Зараза, разорить меня хочет!» Вслед за первой монетой отправилась вторая. Монстр сорвался с места, проскреб когтями по крыше соседнего дома и с глухим грохотом спрыгнул на пыльные камни мостовой. На мгновение мне удалось увидеть его силуэт в серебристом лунном свете. Высокая, в два человеческих роста тощая тварь с длинными когтями — Ее вытянутая морда и впрямь напоминала то ли медвежью, то ли собачью. Но в остальном все сходства с этими зверями заканчивались. Длинные трехсуставные ноги выглядели на первый взгляд нелепо и странно. Однако именно они позволяли твари развивать чудовищную скорость и совершать молниеносные рывки в сторону добычи. Больше ничего разглядеть не получилось». Силуэт вновь растворился в полумраке. Я вновь двинулся вперед, медленно, осторожно, стараясь не привлекать к себе внимания и не шуметь. Тварь уже была далеко впереди, пытаясь отыскать источник внезапного шума, а до оставалось всего пара шагов, как вдруг из него вынырнули два мрачных силуэта. Я устал, как в. Копанный. руками метнулась к эфесу меча. Судя по поблескивавшим в лунном свете капелинам, эти двое были бойцами, а не загулявшими допоздна кметами. Один из них сжимал в руках гатентак, длинную дубину с шипом на конце. Второй же был вооружен билхуком, чем-то средним между копьем и боевой косой. На коте у одного из них красовалась оскалившаяся голова». Волка.